Тим поустовся, кот вареный. Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо, и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза варюгой. Он воровал все — мясо, рыбу, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежали скуру и склевали весь наш запас червей объевшиеся куры лежали на солнце и стонали мы ходили около них и ругались но рыбная ловля все равно была сорвана почти месяц мы потратили на то чтобы выследить рыжего кота деревенские мальчишки помогали нам в этом однажды они примчались и запыхавшись рассказали что на рассвете кот пронесся приседая через огороды и протащил в зубах кукан с окунями мы бросились в погреб И обнаружили пропажу кукана на нем было 10 жирных окуней пойманных на прорве это было уже не воровство а грабеж средь бела дня мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки кот попался этим же вечером он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу мы начали трясти березу Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом. Дом был маленький, он стоял в глухом заброшенном саду, Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших светок на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями, мы в нем только ночевали. Все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегам озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл. Выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три. Пора было ложиться спать. Но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем платицу, и закеян он ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота, зажатой в зубах платицей, показалась в отверстие лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это казался тощий, несмотря на постоянное воровство. Огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил. — Что же нам с ним делать-то? — Выдрать, — сказал я. — Не поможет, — сказал Ленька. У него с детства характер такой. Кот ждал, зажмурив глаза. Тогда Рувим неожиданно сказал, надо его накормить как следует. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин. Жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на пороги и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину Поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и, переругиваясь, начали склевывать истарелых гречневую кашу. Кот дрожат негодования, подкрался к курам, И с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем, они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада. Впереди мчался икая голенастый петух, прозванный горлочом. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертый, передней лапой, бил петуха по спине. От петуха летели пыли и пух него от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор кура опасались воровать. Увидев кота, они списком и толкотней прятались под домом. Кот ходил по саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги, он требовал благодарности, оставляя на наших брюках квочья рыжий шерсти.